Я переключил действие трансферного диска на другой зонт и убрал фильтр. Можете вы раздобыть читающую машину. Постараюсь, хотя мне это и не нравится. Через два года это не будет иметь значения. Я даю вам 30 минут. Потом уходите, захватив что сумеете. Когда Луис вступил на лестницу... К дорогу ему преградили два десятка библиотека и в голубых мантиях. Он надвинул капюшон на лицо и шаг за шагом стал спускаться, не обращая внимания на куски металла, отскакивающие от противоударных доспехов. Стрельба стала реже, потом прекратилась. Стрелки попятились. Когда они отошли достаточно далеко, Луис рассек лестницу между собой и ими. Спираль лестницы крепилась только вверху и внизу, поэтому сжалась как пружина, оборвав площадки перед дверями. Несчастные библиотекари вцепились в нее, спасая свои жизни, а Луису достались верхние два этажа в его полное распоряжение. Однако, когда он повернулся к ближайшей комнате для чтения, дорогу ему преградила Харкаби Паролин с топором в руках. «Мне снова нужна ваша помощь», — сказал Луис. Она качнулась вперед, нанося удар, и Луис поймал топор, отскочивший от его шеи. Женщина попыталась вырвать оружие. «Смотрите», — сказал Луис и провел лучом лазера по кабелю питания машины. Кабель вспыхнул и упал на пол, рассыпая искры. «Дом Лиара дорого заплатит за это». — закричала Харкаби Паролин. — Это не поможет. Я хочу, чтобы вы помогли мне вынести читающую машину на крышу. Я собирался прорезать стену, но ваша помощь более предпочтительна. — Этого я не сделаю. Луис провел лучом по читающей машине. Та развалилась и вспыхнула. Запах был ужасный. — Скажите, когда надумаете? Любовник вампира. Машина была тяжелой, а Луис не мог позволить себе выпустить лазер из рук, поэтому ему пришлось подниматься по лестнице спиной вперед. При этом большая часть веса приходилась на Харкоби паролем. «Если ее уроним», — предупредил он, — «придется вернуться за другой». «Идиот, вы же перерезали кабель!» Луис не ответил. — Почему вы делаете это? — Я пытаюсь спасти мир от столкновения с Солнцем. Она едва не выпустила машину, но... Но ведь есть двигатели. Они поставят все на место. Вы уже знаете о них. — Так вот, их слишком мало, а кроме того, слишком поздно. Большинство ваших космических кораблей никогда не вернутся, поэтому двигателей не хватит. «Идемте дальше». Когда они выбрались на крышу, зонд поднялся и опустился перед ними на кормовые дюзы. Они поставили машину. Похоже было, что она не пройдет. Стиснув зубы, Луис срезал экран. «Этого должно хватить». Харькови Паролин молча наблюдала за ним. Она слишком устала, чтобы комментировать происходящее. Экран вошел в отверстие на место молекулярного фильтра и исчез. Остальное, сама машина, было гораздо тяжелее, но Луис ухитрился засунуть в отверстие один край. Потом лег на спину и толкал ногами, пока весь аппарат не исчез. «Дом Лиар не имеет к этому отношения», — сказал он библиотекарше. «Они даже не знали, что я задумал. Держите». Он положил рядом с ней тускло-черную ткань. — Дом Лиар может рассказать вам, как ремонтировать эти водосборники и другие древние машины. Вы можете сделать весь город независимым от людей машин. Женщина следила за ним глазами, полными ужаса, и трудно было сказать, слышит она хоть слово или нет. Луис осторожно ступил на диск. И оказался в грузовом трюме иглы часть 3 три решающее предложение он находился в большой игулкой стеклянной бутыли в почти полной темноте через прозрачные стены виден был окутанный мраком наполовину опустевший космический корабль зонт висел в зажимах на задней стене грузового трюма В восьми футах от серого пола, и Луис сидел в нем на месте дейтериевого фильтра, подобное яйцу на подставке. Луис качнулся, повис на руках и спрыгнул. Устал он неимоверно. «Ничего, еще немного, и можно будет отдохнуть. По другую сторону непроницаемой стены его ждала безопасность и отдых между спальными пластинами». «Хорошо». Голос хиноста звучал откуда-то с потолка. — Это и есть читающий экран? — Не думал, что он такой громоздкий. Вам пришлось разрезать его пополам? — Да, Луис перетащил части машины на пол трюма. К счастью, у кукольников были хорошие инструменты. Надеюсь, у вас есть трансферный диск? — Я предусмотрителен. Загляните в передний левый. — Луис! Стон невыносимого ужаса донесся сзади, и Луис быстро повернулся. В зонде, там, где он сидел несколько минут назад, возникла Харкови Паролин, державшая в руках ружье. Губы ее разошлись, приоткрыв зубы. Глаза не знали ни секунды покоя, они бегали вверх, вниз, влево и вправо, нигде не встречая поддержки. Химмол взял себя в руки и заговорил монотонно. «Луис, что за существо вторглось на мой корабль? Оно опасно?» «Нет, можете успокоиться, это всего лишь растерянный библиотекарь. Харкаби Паролин, идите обратно». Ее причитания достигли предела, и вдруг она проголосила. «Я знаю это место. Я видела его в комнате карт. Это гавань космических кораблей снаружи мира. в ви ву кто вы?» Луис направил на нее фонарь лазер. «Идите обратно». «Нет, вы украли и разрушили собственность библиотеки, но если... если миру грозит опасность, я хочу помочь ему». «Как безумная вы женщина!» «Послушайте, вам нужно вернуться в библиотеку. Попробуйте найти, откуда поступало лекарство бессмертия до упадка городов. Мы ищем именно это место». Если есть способ передвинуть ваш мир без двигателей, то именно там находится пульт управления. Она покачала головой. Откуда вы знаете это? Это их дом. За... Инженеры кольца имели определенные растения, растущие... Неннис, это только мои догадки. Неннис и черт побери! Луис обхватил голову руками. Кровь стучала у него в висках словно большой барабан. Моей вины в этом нет, я сам похищен. Харкаби Паролина выбралась из зонда и спрыгнула. Её грубая голубая мантия пропиталась потом, и сейчас женщина очень походила на харла припеллалар. Я могу вам помочь. Буду читать для вас. Для этого у нас есть машина. Женщина подошла ближе. Забытое ружье осталось лежать на полу. Мы сами виноваты в этом, не так ли? Мой народ забрал управляющие двигатели для наших космических кораблей. Могу я помочь вернуть мир на место? Луис, произнес Хиност. Эта женщина не может вернуться. Трансферный диск в первом зонде включен на передачу. У нее в руках оружие? Аркави Паролин, дайте мне это. Она повиновалась, и Луис неловко принял ружье. Похоже, его сделали люди машин. «Отнесите его в передний левый угол трюма», — сказал Хинмост. «Передатчик находится там». «Я его не вижу». «Он покрашен, как и остальной пол. Положите оружие в углу и отойдите. Женщина, стойте на месте». Луис повиновался, и ружье исчезло. Мелькнув за стеной корабля, оно упало на поле космодрома. Хинмоуст устроил приемник трансферного диска снаружи. Луис удивленно покачал головой. Паранойя кукольника напоминала Италию, периода Возрождения. «Хорошо. А теперь... Луис! Еще один!» Изонда показалась покрытая каштановыми волосами макушка. Это был паренек из комнаты карт, совершенно голый, мокрый, едва не выпавший наружу, стараясь разглядеть помещение. Он был в самом подходящем возрасте для встречи с чудесами и сейчас широко раскрытыми от изумления глазами смотрел по сторонам.